Третья дорожка т р е т ь е кассеты. Кто скажет, то ли сама Мария Дмитриевна сумела оскорбить его чувства настолько, что измучилась душа в желании хоть кого-нибудь одарить затаившейся нежностью, то ли действительно искренне считал себя обязанным помочь талантливой женщине определить свою судьбу, или уж подлинно черт в чужую жену ложку меда кладет, и ослепила его вдруг вспышка безотчетной, неподвластной ему любовной лихорадки, но увлекся он, видимо, не на шутку. Александра Ивановна Шуберт, урожденная Куликова, отец ее, крепостной декабриста Аненкова, мать князя Вяземского, маленькая худенькая брюнетка с густыми чудными волосами и небольшими чрезвычайно живыми глазами, по воспоминаниям актрисы Савиной, была любимой ученицей Щепкина, играла с блеском уже на многих сценах, в Одессе, где встречалась с самим Гоголем, в Вильно, Орле, Твери, играла и на сцене Александринского театра, получив широкую известность главным образом исполнением ролей молоденьких девушек. Выйдя замуж за актера Шуберта, вскоре обдовела, а через год – В 1855 году стала женой Степана Дмитриевича Яновского, оставив на время сцену. Но когда она решила вновь вернуться в театр, муж воспротивился, и в семье начался серьезный разлад. Почуяв, что их общие друзья, Майков, Дружинин, Писемский, сочувствуют отнюдь не ему, Степан Дмитриевич попытался оградить жену от их дурного, как он был уверен, влияния, И тогда молодая женщина решилась переехать в Москву, где ее давно ждал Малый театр. Видя, как заскучала и потускнела без сцены известная артистка, муж в конце концов согласился на ее переезд. Однако у него были и серьезные сомнения в том, что решение жены связано только с театром. Александринка тоже охотно приняла бы ее, но она настаивала на Москве. Степан Дмитриевич страдал, ревновал, подозревал, что жена влюблена в Писемского, умолял, угрожал, сам собирался переехать с ней в Москву. А Плещеев, дошло до Степана Дмитриевича, и вовсе выразился в том смысле, что жить с Яновским скука, все равно, как если бы кого-нибудь осудили всю жизнь, не есть ничего, кроме клубничного варенья. Каково? Яновский даже обрадовался сначала. Заметив, какое впечатление произвел на Александру Ивановну, только что прибывший из Твери Достоевский. Может быть, хоть он образумит упрямицу, да и влияние Писемского на жену, глядишь, поубавится, однако слишком скоро несчастный муж стал замечать, что влияние Алексея Феофилактовича, хотя и действительно уже ничем ему не угрожало, зато теперь Александра Ивановна, кажется, влюбилась с Федора Михайловича. Да и он как будто несколько увлекся этой увлекающейся женщиной. В марте она все-таки переехала в Москву. Без театра жить не могла. Она зорко следила за всей русской жизнью, к искусству относилась серьезно и театр любила глубоко. Свидетельствует ее коллега, актер Давыдов. Умной от природы, она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любвеобильна. К тому же теперь Москва привлекала ее еще и надеждой на встречи с любимым человеком вдали от р е в н и в о г о ока Степана Дмитриевича. Достоевский и действительно привязался к Александре Ивановне, однако, приехав из Москвы в мае, он пишет ей вполне дружеское доверительное письмо. «Многоуважаемая и добрейшая Александра Ивановна, вот уже три дня, как я в Петербурге, и воротился к своим занятиям». Опять приехал на сырость, на слякоть, на ладожский лед, на скуку и прочее. Ходил к Степану Дмитриевичу. Он принял меня очень радостно и много расспрашивал о вас. Я сказал ему все, что знал. Рассказал ему и про ваши успехи на сцене. Степан Дмитриевич был в очень приятном расположении духа. Воротился я сюда и нахожусь в лихорадочном положении. Всему причину и мой роман. Хочу написать хорошо. Чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи, зато какая награда, когда кончу. Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своем. Может быть, в награду себе поеду за границу месяца на два, но перед этим непременно заеду в Москву. «Дай вам Бог всего хорошего. Мои желания самые искренние. Очень бы желал тоже заслужить вашу дружбу. Жму вашу руку, целую ее, и с полным искреннейшим уважением остаюсь вам преданнейший Ф. Достоевский». Однако уже в следующем письме, написанном через месяц, по форме, своей скорее л ю б о в н о м нежели дружеском, он деликатно, но по существу дает знать, что их отношения не могут и не должны иметь продолжения. Может быть, именно поэтому, чтобы не оскорбить ее самолюбие, не обидеть чувств женщины, он и о б л е к объяснение разрыва в форму любовного признания. Как я счастлив, что вы так благородно и нежно ко мне доверчивы. Вот так, друг. Я откровенно вам говорю, я вас люблю. Я вас люблю очень и горячо до того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас, потому что дорожил вашим правильным мнением. И, Боже мой, как горевал, когда мне показалось, что вы лишили меня вашей доверенности. Дай вам Бог всякого счастья. Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в вас. Это мне дает возможность быть еще преданнее вам. Я буду знать, что я предан бескорыстно. Прощайте, голубчик мой». Недолгая вспышка чувств погасла навсегда, внезапно, но не беспричинно. Достоевский не оправдывается, не входит в объяснение, но о причинах разрыва все-таки говорит прямо в том же письме. «Не знаю, что он говорил вам про меня во время вашего последнего с ним свидания, но вижу, что его самолюбие страдает. Ему досадно, что я верю больше вам, чем ему. Ему как будто кажется, что я изменил ему в дружбе, что еще более подкрепили в нем вы, сказав ему в Москве, «Ты не знаешь еще Достоевского, он вовсе не друг тебе. Он знает, что вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая мое сердце достойным вашей доверенности, знает, что я и сам горжусь этой доверенностью и, кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории вам, чем ему, что я не скрыл от него, не соглашаясь с ним во многом, а тем самым отстаивал ваши права. Мне кажется, он тоже и ревнует немного. Он, может быть, думает, что я в вас влюблен. Увидя ваш портрет у него на столе, я посмотрел на него. Потом, когда я другой раз подошел к столу и искал спичку, он, говоря со мной, вдруг перевернул ваш портрет так, чтобы я его не видел. Мне показалось это ужасно смешно, жест был сделан с досадой». Приготовьтесь его видеть, отстаивайте свои права, но не раздражайте его напрасно, главное — щадить его самолюбие. Вспомните ту истину, что мелочи самолюбия почти так же мучительны, как и крупное страдание. Он не мог и не хотел стать причиной страданий товарища своей далекой молодости. Пусть сейчас нет между ними прежней близости, пусть Степан Дмитриевич не столь талантлив, как его жена — и даже просто зауряден, пусть даже Александра Ивановна сочтет своего возлюбленного трусом, и перед ним самим захлопнется, может быть, единственное окошко, обещавшее свет и уют его душе, столь одинокой сейчас в этом сером, слякотном Петербурге, но пусть никто и никогда не посмеет сказать, будто он, Достоевский, предал друга. Он давно уже замечал, вернее, даже ощущал, как он любил говорить сам, что при всем неисчислимом и неповторимом многообразии человеческих характеров, типов, своеобразии их жизненных проявлений, всех их в конечном счете можно отнести к двум основным разновидностям, существенно отличающимся одна от другой. И дело тут вовсе не в темпераментах и не в происхождении. Одни полагают, будто весь мир, и все в мире существует исключительно для них и во имя их. Вторые убеждены, что сама их жизнь только тогда и имеет какой-то смысл, когда она служит жизни всего мира и всего в этом мире. Первые в крайности своей способны пожертвовать целым миром во имя собственной личности, вторые – собой, ради не то что целого мира, но другого человека. Первый тип уже отразился в литературе, «Получив немало обликов и имен, как символических, байроновский Каин, лермонтовский демон, так и реальных, многие из героев Бальзака, Олега, Онегину Пушкина, Печорину Лермонтова, а где же второй тип? Его по существу и нет в литературе, кроме бессмертного Дон Кихота, конечно. Правда, в Татьяне Лариной Пушкин многое наметил и воплотил, но и ее сумели не понять». и до сих пор, да и не только в этом дело, все они и Каины, и Дон Кихоты, особенно реальные, выхваченные из жизни нашими писателями, являются таковыми как бы стихийно по природе своей. А между тем Достоевский все более убеждался в этом, первая разновидность подмеченных им типов начинает обретать своих теоретиков и даже идеологов. На Западе философия эгоцентризма – с ф о р м и р о в а н а и обосновано давно. Особенно нашумела книга Макса Штирнера «Единственный» и «Его достояние». О ней немало переговорено еще у Белинского, да и среди петрашевцев вокруг нее достаточно поспорили. «Не ищите свободы», — провозгласил Штирнер. «Ищите себя самих, станьте эгоистами. Пусть каждый из вас станет всемогущим я». «Я сам решаю», — Имею ли я на что-нибудь право? Вне меня нет никакого права. Я сам создаю себе цену и сам назначаю ее. Эгоисту принадлежит весь мир, ибо эгоист не принадлежит и не подчиняется никакой власти в мире. Наслаждение жизнью – вот цель жизни. Каков человек, таково и его отношение ко всему. Как ты глядишь на мир, так и он глядит на тебя». Вывод, который я делаю, следующий – не человек мера всему, а я эта мера. Прочитав в апрельской и майской книжках современника большую статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии», Достоевский был немало удивлен и даже не на шутку раздражился. В основании теории человека и будущего социального мироустройства Чернышевского он усмотрел нечто родственное Штирнеровскому учению – главной движущей силой общественного развития, утверждал вслед за французскими просветителями XVIII века Чернышевский, является естественное стремление человека к удовольствию. Человек любит самого себя, а потому в основе любых его поступков и устремлений всегда лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом. Человек любит приятное и не любит неприятного, следовательно, подытоживает Чернышевский, при внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника. Человек поступает так, как приятно ему поступать, руководится расчетом, вилящим отказываться от меньшей выгоды, или меньшего удовольствия. Правда, суть дела по Чернышевскому состояла в том, что истинным двигателем человечества является не просто эгоизм, но разумный эгоизм, а разумно поступать благородно, и напротив, поступать неблагородно, значит, вместе с тем и неразумно. Более того, личный эгоизм должен быть подчинен общей выгоде, так как общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации. Общий интерес нации стоит выше выгод отдельного сословия. Интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного и так далее. Достоевский прекрасно понимал, что один из вождей современника попытался здесь обосновать по существу ту же истину, которая лежит и в основе его собственного понимания социального мироустройства, интересы народа выше интересов привилегированного класса. не укрылось от достоевского и желания чернышевского доказать что любой благородный поступок даже и безрассудный и разумен и полезен все это достоевский если и не принимал вполне то понимал но не принять теорию разумного эгоизма не понять почему расчетливы только добрые поступки рассудителен только тот кто добр он все таки не мог и не хотел он слишком хорошо представлял какой соблазн коренится в самом этом принципе разумного эгоизма. Какое оружие самооправдания могут получить в свои руки циники, негодяи из самых разных мастей ч е л о в е к а н е н а в е с т н и к и эгоисты? С какой радостью схватятся они за формулу «нет никакой разницы между пользой и добром»? Один из двух центральных типов его нового, еще не завершенного романа «Униженные и оскорбленные» о котором он писал Александре Ивановне, получал теперь общественно важное животрепещущее значение и обоснование. Сначала роман задумывался как прямое напоминание читателям о себе. Герой, от имени которого ведется повествование об униженных и оскорбленных, Иван Петрович, молодой писатель, автор повести о бедных людях, друг и единомышленник Критика Б, под которым легко угадывается б е л и н с к и й Конечно же, не сам Достоевский, но тип человека, писателя, родственный автору. И д е й с т в и я униженных и оскорбленных перенесено в современную эпоху. Петербургские трущобы, неведомые углы, притоны, судьбы беспризорных детей, обманутых женщин, покинутых стариков, бесприютных душ. Добрая, тихая Наташа ушла от стариков родителей – Стало подумать только любовницей, и кого, жалкого человека, вечного н е д р о с л я Алексея Волковского, сына того самого князя Волковского, которому чуть не всю жизнь служил верой и правдой старик Ихменев, отец Наташи, и который разорил, оскорбил, унизил, поругал всю семью Ихменевых. И вот поругание продолжается. И какое... Иван Петрович пытается всех понять, простить, помочь всем. Он и сам любит Наташу, но думает уже не о себе, не о собственном счастье. О счастье любимого человека, о счастье и любимого ею. Алексей теперь для него не соперник, не враг, скорее уж брат. Вряд ли кто из близких ему людей способен понять его, не говоря уже оценить. Иван Петрович смешон, нелеп, жалок в их глазах. Но ему это не важно. Главное, чтобы его цель была достигнута, чтобы соединились любящие люди, чтобы успокоились души стариков, чтобы даже униженные и оскорбленные смогли, наконец, почувствовать себя счастливыми. Деятельная любовь – самоотвержение. Может быть, никогда еще с тех пор, как пытался сам он устроить счастье Марии Дмитриевны с учителем Вергуновым, не переживал Достоевский таких сердечных мучений – какие приходилось выдерживать ему сейчас, создавая из опыта собственной судьбы судьбу Ивана Петровича. Доставляет ли ему удовольствие отречение от любимой женщины во имя ее счастья? Поступает ли он разумно, а стало быть и выгодно, с пользой для самого себя? Да он и не думает об этом. И неизвестно еще, что бы он подумал и как бы он поступил, если бы ему научно доказали, будто его страдание не что иное, как удовольствие, а его самоотречение — разумный эгоизм. Вот тут-то и появляется старый князь Волковский, Петр Александрович. Вникнув в суть ситуации, князь собирается женить сына на богатой невесте, выслушав рассуждения Ивана Петровича о добре, нравственном чувстве — Столь же спокойно и с той же презрительной ухмылкой, как и обвинение его в цинизме, эгоизме, злонамерениях, Волковский, с убежденной хладнокровностью, заявляет. «Ведь это все вздор». «Что же не вздор?» — спрашивает о г о р о ш е н н ы й Иван Петрович. «Не вздор?» — ответствует теоретик и практик шкирнеровского эгоизма. «Это личность. Это я сам. Все для меня и весь мир для меня создан». Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легионы нам действительно хорошо. О, молодой человек, толкующий о добродетелях, вас ужасает эгоизм моих принципов. Вы, кажется, даже брезгливо отстраняетесь от меня. Напрасно, не торопитесь. Ваша добродетель, вернее, то, что вы почитаете за добродетель, как раз и есть величайший эгоизм. А вот то, что вы полагаете эгоизмом, не что иное, как добродетель. И на чем, кроме вашего чувства, что вы поступаете добродетельно, строится ваша жизненная правота? А вот моя философия жизни имеет прочный, теоретический и вполне разумный фундамент. Я, наверное, знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И затем, не называя источник, цитирует, «Чем добродетель добродетельнее, тем больше вне эгоизма. Люби самого себя». Вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка. Нет, Волковский не пародирует Чернышевского. Достоевский относился к вождю современника с глубоким уважением. Он прекрасно понимал — циник, эгоист, буржуазный делец. Волковский из разорившихся дворян, п р и о б р я д ш и й состояние наживой, не б р е з г а ю щ и й никакими средствами. Как раз тот тип, против которого и направлялась... острие социальной теории Чернышевского. Но в том-то и парадокс, в том-то и неприемлемость этой теории для Достоевского, что Волковский разных мастей, а имя им действительно легион, исповедуя философию жизни, резко враждебную, прямо противопоставленную упованием лагеря Чернышевского, вполне могут для теоретического обоснования своей философии найти основания в той же самой теории разумного эгоизма. Нет, тут было не пародирование и даже еще не полемика. Это было пока предупреждение, предостережение, если и не единомышленника, то во всяком случае человека, во многом сочувствующего общему направлению мысли Чернышевского. Роман обретал неожиданные повороты, завязывались непредвиденные ранее интриги, появлялись новые герои, а кончить его в три месяца, как недавно мечталось, теперь уже нечего было и думать, тем более, что отвлекали, как становилось теперь очевидно, и не менее важные дела. В середине июня 1 8 5 9 решили, наконец, послать прошение в Санкт-Петербургский цензурный комитет о разрешении Михаилу Достоевскому издавать ежемесячный журнал «Время». А в начале июля прошение было удовлетворено, и, нужно сказать, им сразу же повезло. Цензоры времени определили Ивана Александровича Гончарова. Федор Михайлович принялся за составление объявления о подписке на журнал. Он решил отказаться как от практики завлечения подписчиков громкими именами литераторов, которых предполагал пригласить, так и от любых рекламных трюков. Главное и по существу единственное, чем он надеялся привлечь читателей, программа, уясняющая дух и направление нового журнала. Основная идея, которую должно проповедовать по замыслу Достоевского время, идея необходимости выработки в сознании общества новых начал государственного развития. «Главный вопрос времени» писал Достоевский в программном объявлении о подписке на журнал л Это великий крестьянский вопрос, решение которого должно стать началом огромного мирного переворота, равносильного по своему значению всем важнейшим событиям нашей истории, в том числе и реформам Петра. Этот переворот есть слияние образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни. Осуществление этой насущнейшей задачи, считает Достоевский, должно начаться с решения практического вопроса о коренном улучшении крестьянского быта. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основании развития будущих начал нашей жизни, проповедует вслед за славянофилами и герценом Достоевский. «Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных». Раньше до Сибири он по существу и не читал славянофилов, зная и судя о них больше понаслышке, по пересказам, как правило, полемическим, относился к их учениям скептически. Теперь, взявшись для начала за статьи Алексея Степановича Хомякова, Ивана Васильевича Киреевского, Он с удивлением и радостью обнаружил, что по многим, а для него центральным вопросом в учениях западников и славянофилов немало общего. И если отбросить у обоих направлений русской общественной мысли крайние, вызванные, как правило, условиями полемики суждения, то в новых условиях они могут быть не враждебными друг другу, но вполне готовыми к примеряющему, плодотворному для будущего синтезу. Так, например, немало общего нашел Достоевский у славянофилов с Белинским и Герценом в их спорах о значении реформ Петра. В памятной ему статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, например, утверждал, «Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала межеумками?» Кстати, подобное утверждал и г е р ц е н Целью переворота Петра I была денационализация Московской Руси. Нет, это означает совсем другое, а именно, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно из самой себя. Достоевский посчитал, что и в этом случае обе точки зрения необходимо объединить. Реформа Петра Великого – Нам слишком дорого стоило. Она разъединила нас с народом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные, уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Конечно, идеи народа, оставшегося без воатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ними и нами, со словием образованным, один только случай соединения двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает. Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда. Нет дороги, она вся пройдена. Мы знаем теперь, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжатых и выработанных е в р о п о й из собственных своих н а ч а л Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Развивая идею нового этапа общественного развития, как развития самобытного, национального, основанного на общенародных духовных началах, Достоевский вместе с тем специально оговаривал, что он отнюдь не понимает ее как идею обособления, отрицания европейских форм жизни только потому, что они не русские. Напротив, русская идея, которую он разрабатывает, по своей значимости была для него не узконациональной, но как раз мировой идеей. Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности – должен быть в высшей степени общечеловеческий. Что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях. Что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Выдвигая идею примирения разных начал, как идею синтеза, всего наиболее плодотворного, способного к общему развитию, Достоевский подчеркнул, что при этом имеет в виду не только и даже не столько самих по себе славянофилов и западников. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно, сколько главное. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования и возможно скорейшее, вот наша передовая мысль, вот девиз наш. Первый практический шаг на этом пути, считает он, распространение образования усиленное и опять же скорейшее и во что бы то ни стало. Перечитывая, редактируя программу времени, Достоевский видел, она выходит собственно не литературная, но общественно-политическая, идеологическая и не случайно литература, истинная литература, и есть для него выражение всей жизни, сила могучая, способная сотворить тот переворот, о котором он писал в объявлении. Перейдя к вопросам сугубо литературным, Достоевский сказал несколько слов и о г р о ш о в о м скептицизме, распространяющемся в журнально-писательских кругах, которым с успехом прикрывается всякая бездарность, о духе спекулятивности, который грозит превратить журнальное дело преимущественно в коммерческое, о том, что иные, весьма посредственные литераторы обретают в наше время репутацию авторитетов, особенно если их мнения высказываются дерзко и нахально. Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, несмотря на наше уважение к ним. заключал Достоевский. Мы не уклонимся и от полемики. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Время будет выходить каждый месяц с книгами от 25 до 30 листов большого формата. 8 сентября объявление с программой нового журнала появилось в газетах «Сын Отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Искра» и других. А уже в октябрьской книжке «Современник» дал первый отзыв за подписью одного из своих редакторов, Ивана Панаева. Объявление-то э вообще отличается большой смелостью. «Что же и прекрасно! Смелость города берет, — говорит пословица, — смелым Бог владеет, — говорит другая. Достоевский теперь весь в журнальных делах. Шутка ли подготовить первый номер, от которого во многом зависит, быть может, судьба всего начинания, да и программа обязывает». Униженные оскорбленные, надолго упрятанные в ящик стола, томятся там неведомые миру. А между тем другие не дремлют, кипят споры вокруг недавно вышедшего романа Гончарова «Обломов». В захлеб читаются накануне Тургенева и Гроза Островского. В конце 60-го года в Москве вышел, наконец, и двухтомник Достоевского. Для первых номеров своего журнала Он подготовил начальные главы «Униженных и оскорбленных» и ряд статей о литературе. В январской книжке вышло введение к ним, где писатель подверг сомнению плодотворность исключительно отрицательного изображения русской действительности. Мефистофельство, эпоха демонических начал и самоулечений в уступают место более объективному всестороннему охвату жизни. В числе новых явлений такого рода называется Островский, веруем в его новое слово. Но знаменем, под которым должна развиваться не одна только литература, но русское общественное самосознание в целом, провозглашается Пушкин. Для февральского номера закончил большую статью ГБОВ, под этим псевдонимом выступал Добролюбов, и вопрос об искусстве. Достоевский с интересом следил за статьями молодого, но уже авторитетного ведущего критика-современника, несмотря на скептическое, а порою и враждебное отношение к нему своих новых друзей Николая Николаевича Страхова и Аполлона Александровича Григорьева, с которым познакомился, наконец, и надеялся сдружиться. «И Чернышевский, и Добролюбов — люди, безусловно, литературно даровитые», — возражал он, — и с убеждениями, а убеждения искренние, пусть даже и неприемлемые для него, Достоевский умеет ценить. К тому же многое у Добролюбова ему по-настоящему близко. Взять хоть бы и такое его рассуждение, много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и тому подобное. Или коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва, настоящий русский народ, а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа. Такого рода убеждения, высказанные страстно, горячо, заставляли Достоевского думать, что со временем из молодого критика вполне может развиться могучий талант в духе Белинского. Однако отношение критика к чисто художественным явлениям не удовлетворяло Достоевского. Ему все казалось, что Добролюбов в угоду своим идеям нагибает действительность в желательную для него сторону – Идет в толковании произведений не от жизни, а от теорий. В его таланте, пишет Достоевский, есть сила, происходящая от убеждения. Гбов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждения его справедливо и возбуждает симпатию публики, но идеи, которыми выражается это основное начало, часто отличаются одним важным недостатком – кабинетностью. Кабинетность Достоевский видел прежде всего в том, что Добролюбов, как ему казалось, требует от художественной литературы прямой, непосредственной пользы. Такое отношение Достоевский считал утилитарным, могущим подменить задачи и цели художественной литературы целями журналистики, публицистики. Нет, Достоевский отнюдь не защищал идею искусства для искусства. Она была неприемлема для него – как и утилитарный подход к искусству. Достоевский видел в литературе не просто средства для проведения в жизнь определенных идей. Нет, он верил в художественное слово как в силу самостоятельную, духовно преобразующую природу человеческую, созидающую в сознании народа идеал красоты. Разве такое убеждение уводит искусство от современных проблем, от задач текущей действительности? нет утверждает достоевский, потому что во-первых истинное искусство всегда современное и действительно никогда не существовало иначе и главное не может иначе существовать. а во-вторых, необходимость утверждения идеала красоты диктуется как вечными так и текущими в смысле самой что ни на есть р е а л ь н о й злобы дня задачами. Ибо если в народе сохраняется идеал красоты и потребности ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы. А следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. А поэтому, утверждает Достоевский, нужно бороться не за то, чтобы искусство проводило такие-то идеи, но прежде всего за то, чтобы оно было подлинным искусством. Упрекнул Достоевский Добролюбова и за недооценку Пушкина, которая сказалась в его статьях прошлого года. 14 февраля в Санкт-Петербургских ведомостях Достоевский прочитал заметку о благотворительном литературно-музыкальном вечере в пользу сиротских приютов в Перми, на котором статская советница Евгения Эдуардовна Толмачева читала импровизацию о Клеопатре из «Египетских ночей Пушкина». А через несколько дней в еженедельнике век появился фильетон «Русские диковинки», за подписью «Камень Виногоров», за которую, как вскоре выяснилось, скрылся исполнявший в это время обязанности редактора «Века» Петр Исаевич Вейнберг. Петр, по-гречески «камень», «Вейнберг» с немецкого «Виноградная гора». Фильетон высмеивал российские нравы, допускающие публичное выражение разнузданных страстей, а сама Толмачева – представлялась здесь в качестве этакой провинциальной Клеопатры. Назревал скандал. В самом начале марта санкт-петербургские ведомости поместили письмо поэта-демократа Михаила Михайлова с протестом против выходки века. «Зная настоящие общественные условия и положение женщины», писал он, «вряд ли порядочно выдавать женщину на посмеяние глупцам и невеждам». Вслед за письмом Михайлова в той же газете появился и протест Николая Шелгунова. г е р ц е н передал письмо редактору Века Константину Кавелину. «Что ты возишь с я Свиногоровым? Брось его, редакция з а б р а л а с ь Тебе что за радость, что и твое имя поминают рядом с Вейнбергом?» В скандал вмешался русский вестник Каткова, поставивший вопрос, что называется «ребром». Это каких еще прав требуют господа эмансипаторы для женщин? Право на что угодно, на разврат, на публичное выставление последних выражений страсти? Не случайно для чтения госпожа Толмачева выбрала этюд из незавершенного Пушкина, творчество которого и без того недостаточно глубоко. Такие вещи, как «Египетские ночи» с их выставлением на показ извращенной человеческой природы – производит соблазнительное, развращающее впечатление. К спор с Катковым вступил Чернышевский. «Стремление женщины к эмансипации», — заявил он, — «русский вестник смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо, это обскурантизм». Не мог остаться в стороне Достоевский. В мартовском выпуске «Времени» выходят сразу две его статьи. «Образцы чистосердечия», «И свисток, и русский вестник», в которых Достоевский вступился за современник и сатирическое к нему приложение «Свисток», начав тем самым долгий спор с Катковым. Могучий московский незнакомец, как публично рекомендовал своего редактора сам русский вестник Михаил Никифорович к о т к о в все более обретал значение публициста – с которым уже невозможно было не считаться ни одной из литературно-идеологических партий, ни правительственным кругам. Разноченец по происхождению, чистолюбивый и способный юноша, Котков с детских лет узнал, что такое глубоко уязвленное самолюбие. Отец был мелким чиновником, рано умер, оставив жену с двумя детьми на грани нищеты. Так что Варваре Евдокимовне, урожденной Тулаевой, дальней родственнице т у л знатных пнязей Мещерских, Голохвостовых, Хованских, пришлось даже пойти на службу, и какую? Тюремной надзирательницей. Учился Котков из милости в Сиротском училище, но более всех был обязан самому себе, денно и ночно добываемому трудом самообразованию. Окончив словесное отделение Московского университета в числе лучших его выпускников – отправился в Берлин изучать немецкую философию, где и увлекся системами Гегеля и Шеллинга. Лекции последнего произвели на него особое впечатление, и вскоре Михаил Никифорович стал одним из любимых его учеников. «Кто любит попа, а кто и п о п о д ь ю говорит русская пословица. Михаил Никифорович был влюблен в своего учителя, но еще более в его дочь. Однако в Россию он вернулся один — но зато обогатился учением Шеллинга и Гегеля, с которыми ознакомил прежде всего Белинского и членов его кружка. Белинский, в свою очередь, помог Коткову, котором видел великую надежду науки и русской литературы, поскорее войти в журналистику. Через несколько лет, однако, хотя Котков все еще и оставался идейно близок Станкевичу, Бакунину, Константину Аксакову и Белинскому, Друзья начали посматривать на него более скептически, а Белинский однажды и прямо изрек не нашего круга. Между тем, Михаил Никифорович испытывал свои возможности то на поприще профессора философии, то редактора газеты, пока не взял на себя руководство русским вестником, который перешел в его руки в 1858 году. «Вот уж кто умел работать, не щадя себя!» даже и ночью до хронических бессонниц, радуясь, когда удавалось ненадолго уснуть. Обедал от случая к случаю. Нередко суп, который подавали ему, чтобы не терять времени прямо к рабочему столу, так и простаивал нетронутый с обеда до ужина, а то и до утра. Котков быстро приобрел репутацию виднейшего либерала. Одним из первых он начал широкое общественное обсуждение проблемы крепостного права, выдвинул требования освобождения крестьян с землей, чем обозлил партию плантаторов, могущественных представителей высшей бюрократии. Постоянно настаивал на ослаблении цензуры, на отмене полицейского режима в области общественно-журнальной деятельности, требовал отказа от практики телесных наказаний. Именно его журнал опубликовал губернские очерки Салтыкова-Щедрина, к нему, а не к кому другому, у ш ё л Тургенев после разрыва с современником. Правда, Катков и прежде пропагандировал постепенность, под которой он разумел не столько темпы преобразований, сколько их естественность, в противовес ломке устоявшихся форм жизни, и, конечно же, все реформы представлял себе исключительно как преобразование сверху. Однако после поездки в Англию, к о т к о в становится вдруг убежденным англоманом, начинает пропагандировать в в е д е н и е в стране общественных и государственных форм по типу английских. Будущее России представляется ему теперь в зависимости от того, насколько она сумеет пойти по западному капиталистическому пути, ибо где она – это русская наука, искусство, где сама русская мысль. Такого рода «таимствования» как окрестил новые идеи к о т к о в ы д о с т о е в с к и й и с в я з а н н ы е с ними постоянное пренебрежение руководителя русского вестника к русской литературе и прежде всего к Пушкину, делали столкновение времени с Котковским журналом неизбежным. К майскому номеру Достоевский готовил ответ русскому вестнику. Работать приходилось чуть не круглосуточно. Униженные, оскорбленные, записки из «Мертвого дома», Наконец-то вопрос об их публикации у т р я с ё н с цензурой, и с апреля они начали выходить во времени. К каждому выпуску журнала по статье, а то и по две, но ведь еще и переговоры с авторами, редакторская работа. Подумать о себе некогда, больше и некому. Припадки участились, но отдых пока не предвиделся. Вступая в борьбу еще и с Катковым, ф ё д о р Михайлович прекрасно понимал «легко не будет». да и помощи по существу ждать неоткуда. Но и молчать не мог. Толмачеву он, конечно, не знал. Как там она читала Пушкина, с каким темпераментом и поблескиванием черных очей, судить мог только по публикациям. Но дело было и не в ней самой. Женщины и дети, так он чувствовал, извечные, униженные, оскорбленные. И кто же, как не русский писатель, обязан сказать свое слово в их защиту. Его совершенно не устраивала та эмансипация, которую все о п р е д е л е н н е е практиковала молодежь, да и не она одна. Распад с е м е й эффективные браки, свободное сожительство порою целыми коммунами, такого рода болезненные и даже уродливые формы решения вопроса о женском равноправии возмущали его. К тому же, Все это только давало оружие тем, кто вовсе не хотел бы слышать слов о свободе и равноправии. И вот либерал Катков в одном из ведущих русских журналов и Пушкина сумел истолковать в клубничном смысле. «Русский вестник называет нас эмансипаторами и всенародно стыдит этим названием. Да послушайте, вы в самом деле нас морочите», — писал он, будто видя перед собой живого, а не журнального Каткова. Да, мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии, именно о том, чтобы чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины. Да ведь это вовсе не эмансипация, скажет нам русский вестник. Да понимайте ее как хотите, отвечаем мы, только мы сами-то понимаем ее именно так. Но позвольте же, наконец, спросить, что же вы называете эмансипацией? В этих спорах, надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под э м а н с и п а ц и и вы разумеете право всякой женщины ставить своему мужу рога, то, разумеется, вы правы в вашей ненависти к эмансипации. Но мы никогда не разумели так эмансипацию. Пусть разумеют ее другие, как хотят, но для нас вся эмансипация сводится к христианскому человеколюбию. к просвещению себя во имя любви друг другу, любви, которая имеет право требовать себе и женщина, требовать к себе уважения и нравственного равенства прав с мужчиной. Здесь же Достоевский нашел возможность вступиться из-за Белинского. Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь розга и пиграммы, разумеется. и за честь Чернышевского вступился, правда, оговорив при этом свое несогласие со многими взглядами одного из вождей современника. И ведь пристранная судьба господина Чернышевского в русской литературе. «Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет больше ничего». Вдруг господин Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде полемических красот. «Господи!» — п о д н и м а е т с я скрежет зубовный, раздается э л е г и ч е с к и й вой. Отечественные записки поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом единственно о господине Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале? То же и в «Русском вестнике». Там тоже было вроде маленького землетрясения. Но главная причина спора с Катковым все-таки в Пушкине. Потому что Пушкин — это даже не Белинский. Пушкин — наше все, и лучше, пожалуй, не скажешь. Да, Аполлон Александрович умеет сказать точное слово. Аполлон Григорьев — одна из самых ярких личностей, с которыми когда-либо сводила Достоевского судьба. И, может быть, единственный после Белинского человек — равный неистовому Виссариону по м о щ ь ю ума, богатству идей и страстности натуры. Встречи с ним давали и самому Федору Михайловичу глубокое ощущение их равноправности. Он брал от Григорьева не меньше того, чем делился с ним сам. Конечно, на дружбу в ее задушевно-человеческих проявлениях рассчитывать не приходилось. Оба е р ш и с т о неуживчивые, непреклонные в суждениях, глубоко самобытные натуры. Скорее приходилось удивляться тому, что они вообще сумели хоть как-то притереться друг к другу. Правда, и встретились они далеко не в лучшую пору жизни Аполлона Александровича, и без того никогда не б а л о в а в ш е й его своей благосклонностью. Аполлон Григорьев, как и Достоевский, был, по собственным словам, уроженцем громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося, и разметавшегося растения, называемого Москвою. Москву любил с нежностью, ей был обязан тем чувством человеческой укорененности в историческую жизнь своего народа, о котором признался однажды так. «Ничего не боялся я столько, как жить в городе без истории, преданий и памятников». Дед, таким он его запомнил, походил на оксаковского старика Багрова, как и отец Достоевского. Трудами и службой сделался к концу жизни помещиком. В Москву же пришел, в нагольном полушубке из северо-восточных мест. Отец так и засел в мелких служащих, поэтому Аполлону Александровичу пришлось рассчитывать всегда только на себя. Окончив юридический факультет Московского университета, некоторое время учительствовал. В середину сороковых годов приобрел известности как критик. Человек, увлекающийся, характер страстный, он искал себя и в утопическом социализме Фурье, и в ш а л и н г и а н с т в е и в масонстве, и в религии, но ни на чем не остановился. Не нашел пристани душе, пока не осел в п я я т и д е с т о м году в «Москвитянине», где вскоре обрел славу ведущего критика и развернул знамя литературной борьбы за народность и национальное возрождение искусства. утверждал культ Пушкина и Островского. Натуральную школу не жаловал, за ее, в чем он был убежден, проповедь фатальной зависимости человека от социальной среды. Сам он исповедовал идею свободы воли, полагая при всех своих сомнениях и противоречиях, что эту идею можно найти только в православии, единственной, по его словам, религии, братства и подлинного демократизма. Вместе с тем в своем неприятии официальной церкви доходил до прямой ненависти. Ум парадоксальный, он и славянофилом-то был скорее по названию, да еще потому, что с западниками у него было еще меньше точек соприкосновения. Обе партии вкупе с ними и приверженцев чистого искусства и позднее революционных демократов он относил к категории теоретиков, так как все они, утверждал он, идут не от живой жизни, а от тех или иных исповедуемых ими теорий. В отличие от теоретиков, догматики вообще никуда не идут и другим не позволяют, п р е д п о ч и т а е топтаться на месте. Тех, кто не проповедует, но предписывает обществу, как и зачем жить, он называл доктринерами. Типичным доктринером, по Аполлону Григорьеву, стал, например, в ш е с т 60-е годы катков. И, наконец, все они, и теоретики и догматики и доктринеры, были чужды ему по самой природе его творческой натуры, поскольку все они исходили в своих суждениях о жизни от определенной системы взглядов. Аполлону Александровичу же п р и т и л а любая система, независимо от того, хороша она сама по себе или дурна, реакционна или революционна, жизнь сложна, противоречива, постоянно в живом движении. волна подспудных течений, едва уловимых веяний, грозящих либо мертвой зыбью, либо всемирным потопом вселенской бурей, общественно-политическими, конечно, и эту-то, вечно движущуюся в противоречиях противоборствующих стихий, мучащуюся и страдающую в отмирании и на рождении жизнь, хотят втеснуть в ту или другую, не все ли равно, в систему или теорию. «Нет, жизнь — дело страшное и таинственное», — говаривал он не раз. «Никакой философии, жизнь в ее таинственности не по плечу. Только искусство, литература, слово, способные, с л и не объять ее, то дотронуться до ее пульса, определить состояние жизни мира и человечества в в е я н и х времени, уловить веление вечности. От того-то и нужно уметь слушать истинных поэтов». что они только голоса народных масс, выразители еще не сказанного, еще только зреющего слова, глашатые великих истин и великих тайн жизни. Пожалуй, как никому другому, дано было ему чувствовать и понимать жизнь как творчество, как борьбу с т и х и й как вечно длящееся творение. Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка. Выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть. Сущность наша, личность, на время позабывается. Действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третий, многих, равно просящих работы. Способность сил доходить до крайних пределов – «Порождает состояние страшной борьбы», — писал он. «О чем? О стихиях общественно-исторических, вселенских или стихиях души, вмещающих и то, и это. И о себе самом». Он и критику свое окрестил органической, то есть естественной, чуждой теоретизированию, схематизации, предписыванию. Спорить с ним было нелегко, а по существу и невозможно и бессмысленно. Страхов рассказывал, как однажды, после очередного спора, он сказал Аполлону Александровичу, «Ты знаешь, что я не согласен с тобой в этом случае. Но ты, однако же, может быть, более прав. Прав я или не прав, перебил он меня, этого я не знаю, я веяние. Однако веяние, которым он был, далеко не всегда приходилось по вкусу, даже и его единомышленникам. Молодая редакция «Москвитянина» где вместе с Григорьевым сотрудничали Островский, Писемский, Григорович, Тютчев, ф е т Полонский, Срезневский, Гельфердинг, Забелин, Буслаев, Снегирев, вскоре рассорилась с его официальным редактором Погодиным и вскоре распалась. Аполлон Григорьев вновь оказался вне дела, но с жгучей жаждой д е л о Писать некуда, везде он чужой. Пытается сотрудничать то с русской беседой, то русским словом, ищет пути в современник. Однако с категорическим условием я или Чернышевский нигде долго не уживается. Пришлось пойти к Каткову, но и в русском вестнике статьи своего нового сотрудника печатать не собирались, а все больше заставляли делать какие-то недоступные для меня, писал он сам, выписки о воскресных школах. Ушел. Неустроенность, нужда, доходящая до нищеты, до крайности, заставляющая чуть не постоянно жить в долг, одалживать под проценты, г р о з я щ е й долговой ямой, несчастная, незаживающая, соднящая душу единственная и неразделённая любовь, толкали аскетичного по натуре, но порывистого, как стихия Григорьева, пить по девяти дней к ряду, чтобы уж совсем в грязь, чтобы и памяти об ином не оставалось». Трудно, а многим казалось беспутно, жилось этому вечно бесприютному страннику с русской душой. Аполлон Григорьев любил эти лермонтовские строки и вообще любил Лермонтова, справедливо оспаривая мнение славянофилов, будто корневому русскому народу по природе его чужд дух бунтарства. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.